письмо раздел гигиена мысли мы привыкаем к мыслям к тем которые попадают к нам с вдохом к тем что мы съедаем и выпиваем мы привыкаем к мыслям которые видим и слышим которые чувствуем кожей привычные мысли формируют наш лёгкий кишечник мысли которые мы привычно замечаем глазами сформировали наш орган зрения Мысли, воспринимаемые через звук, выстраивают структуру органов слуха. Точно так же происходит и с тактильными, чувствительными нервными окончаниями. Они стали такими, потому что мы привыкли чувствовать определённые мысли. Внутри мысли заложена сила. Когда мы смотрим на слишком яркую мысль, непривычную для нас, то непроизвольно зажмуриваемся. Не можем вместить в ту мысль сразу, требуется привычка. Непривычную мысль воспринимать трудно до боли. Мысль наполняет все наше пространство. Все, что мы видим, слышим, чувствуем в виде запахов или вкусов, абсолютно все – это способы восприятия мысли. Привычные мысли дают нам привычные силы. те самые, которые сейчас в данную минуту формируют ваше тело и питают душу. Но мы находимся во вселенском потоке мысли, и он ведёт Вселенную к определённой цели. У мысли всегда есть направление. Так вот, у мысли, объединяющей Вселенную, естественно, тоже есть своё направление. И мы живём в потоке мысли, которая когда-то родила Вселенную. Мы живём в потоке мысли матери мира. Человек не способен воспринять вселенскую мысль во всей её полноте, но стремление к этому заложено внутри самого естества человеческой мысли. Забота матери мира о человеке проявляется в постепенности. Знакомство вселенской мысли с душой человека начинается с её рождения. постепенно и в самых благоприятных для него условиях созревание организма очень медленно позволяет знакомиться с мыслями вселенной и привыкать к ним по мере роста измеряя интервал времени, прошедший между вспышкой молнии и ударом грома, можно приблизительно определить расстояние, на котором находится гроза. Так как скорость света очень велика по сравнению со скоростью звука, то ей можно пренебречь, учитывая лишь скорость звука, которая составляет приблизительно 330 метров в секунду. Таким образом, умножив время между вспышкой молнии и молнией, ударом грома, можно судить о близости грозы. Как правило, гром слышен на расстоянии 15-20 километров. Таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, гроза находится на расстоянии не менее 20 км. Дыхание облаков слышно на значительном расстоянии. Если природа человеческого дыхания была немного приоткрыта 400 лет тому назад, и интерес к силам облаков можно считать просто детским возрастом. По данным анкете NASA в которой были соответствующие вопросы, можно предположить, что приблизительно в двух из пяти случаев удар линейной молнии сопровождается появлением «шаровых».